«Доброе утро». «Здравствуйте». Едва подняв на него взгляд, она продолжила печатать. Босс был утомлен, не брит и до странности хорошо одет. Естественно, Робин утвердилась в мысли, что он ходил мириться к Шарлотте и, судя по всему, удачно. Следующие два предложения запестрели опечатками. Э, «Как идут дела?» От страйка не укрылся напряженный профиль и холодный тон секретарши. «Прекрасно», — ответила Робин. Она рассчитывала положить перед ним безупречно оформленный отчет, а потом с ледяным спокойствием обсудить детали своего увольнения. А, возможно, и предложить ему взять временную секретаршу прямо на этой неделе, чтобы Робин могла ввести ее в курс дела. «Страйк...» чье хроническое невезение только что окончилось триумфом, а настроение совершило небывалый за последние месяцы скачок вверх, с нетерпением ожидал встречи со своей секретаршей. Он не собирался бахвалиться ночными похождениями, особенно теми, которые полностью восстановили его утраченную веру в себя, потому что привык помалкивать о таких делах и надеялся хоть немного подправить барьеры, пошатнувшиеся после злоупотребления дум-баром. Он продумал красноречивый монолог с извинениями, выражениями благодарности, а также с пересказом весьма интересных выводов, сделанных накануне. Э, «Чаю не хотите?» «Нет, спасибо». Страйк посмотрел на часы. «Я опоздал всего на 11 минут». «Когда приходить, это ваше личное дело». То есть, оговорилась Робин, понимая откровенную враждебность своей реплики. «Мне не касается, что вы...» «Во сколько вы приходите?» Она мысленно отрепетировала примирительный, великодушный ответ и новоображаемое извинение Страйка за пьяные скопады. Но сейчас с отвращением заметила, что в его манере нет и тени стыда или раскаяния. Повозившись с чайником, Страйк через несколько минут поставил перед ней кружку обжигающего чая. «Я же сказал, что не, не будете ли вы так любезны?» ненадолго отложить этот важный документ и уделить мне минуточку внимания. Хочу извиниться за позавчерашнее происшествие». «В этом нет необходимости», — сказала она тихим, напряженным голосом. «Нет, есть. Я не помню и половины того, что было. Надеюсь, я не натворил ничего уж совсем отвратительного». «Нет». «Вы, наверное, поняли суть». «Моя бывшая невеста объявила о помолвке со своим давним ухажером. Через три недели после нашего расставания у нее на пальце уже было другое кольцо. Это, конечно, фигура речи. Я никогда не дарил ей кольца. У меня денег не было». По его тону Робин поняла, что примирение не произошло. В таком случае где он провел ночь? Она протянула руку и рассеянно взяла кружку с чаем. «Вы совершенно не обязаны были искать меня по злачным местам, но, по всей видимости, благодаря вам, я не заснул в канаве и не ввязался в драку, за что вам большое спасибо». «Не за что», — ответил Робин. «И еще спасибо за Алка Зельцер», — добавил Страйк. «Помогло?» — сухо спросил Робин. «Я чуть не обливал тут все кругом». — признался Страйк, мягко постукав кулаком по продавленному дивану. — Но когда таблетки подействовали, сразу отпустила. Робин засмеялась, и тут Страйк впервые за все время вспомнил подсунутую ему под дверь записку с тактичным объяснением отсутствия секретарши. — Да, так вот, мне не терпелось узнать, что вам удалось сделать за вчерашний день, — солгал он. — Не томите. Робин рассыла как лотос. Я как раз печатала. Нет, давайте на словах, а файл можно и потом загнать, предложил Страйк, а сам подумал, что лишний нетрудно будет удалить. Хорошо. Робин заволновалась. Как было сказано в моей записке, я увидела, что вас интересуют профессор Агимен и Оксфордский отель Мальмезон. Страйк покивал. Он был благодарен за это напоминание, поскольку содержание записки, прочитанное один раз, да еще в состоянии тяжкого похмелья, помнилось ему весьма смутно. «Итак?» — Робин слегка участил из «Прежде всего я отправилась на Рассел-стрит, в ИВА, Институт востоковедения и африканистики. Тот самый, что значился в ваших планах, да?» — уточнила она. «Я проверил по карте. Действительно, это недалеко от британского музея. «Правильно я расшифровала вашу скоропись?» Страйка опять кивнул. «Прихожу туда и говорю. Я, мол, пишу диссертацию по политологии Африки, мне необходимо получить консультацию профессора Агиемена. В конце концов, меня направили на факультет политологии, к ученому секретарю, очень милой женщине, которая начинала под его руководством. У нее я получила массу полезных сведений, в том числе список его трудов и краткую биографию. Он в свое время тоже окончил Ива». «Неужели?» «Да-да», — подтвердила Робин, — «у меня и фото есть». Между страницами ее записной книжки лежала ксерокопия, которую Робин протянула страйку. На снимке был изображен чернокожий мужчина с вытянутым, скуластым лицом, коротко короткостриженными сидеющими волосами и огромными ушами, поддерживающими заушники очков.